Глава 5. Дом Ховарта Лимингс, стоял в трех милях от деревни Чевишем по Кембриджскому шоссе. Это было современное здание из бетона дерева и стекла, поднятое на консолях над плоской равниной болот, с двумя отходящими от него белыми, словно свернутые паруса или распростёртые на земле крылья флигелями. Даже в угасающем свете дня дом выглядел впечатляюще. Он стоял в строгом и прекрасном уединении, и производимый им эффект зависел исключительно от совершенства линий и искусной простоты. Кругом не видно было никаких строений, кроме одинокого, почерневшего от времени деревянного домишки на сваях, угрюмого, словно прибежище палача. Да на востоке, над линией горизонта, вставал поражающее воображение мираж, великолепная одинарная башня и восьмиугольник кафедрального собора в Илли. Из задних окон дома открывалось огромное небо и бесконечные, ничем не огороженные поля, рассеченные дамбой Лиммингсдайк, изменяющиеся с временами года от голой, черной, изрезанной плугом земли к весенним всходам и осеннему урожаю и ни звука не достигало этих окон, кроме шума ветра и в летнее время беспрестанного шелеста хлебов. Места для строительства было мало, и архитектору пришлось применить всю свою изобретательность. При доме не было сада, лишь короткая въездная аллея вела в мощенный дворик и к гаражу. У гаража рядом с триумфом Ховарта, стоял красный ягуар. Бросив завистливый взгляд на него, Мессингем подивился, как это миссис Шофилд добилась, что ей так быстро доставили последнюю модель. Въехав во двор, они поставили свою машину рядом с Ягуаром. Прежде чем Делглиш успел выключить мотор, из дома вышел Ховард и молча ждал их у входа. На нем был рабочий комбинезон в синюю и белую полоску, в котором он явно чувствовал себя вполне удобно, не испытывая нужды ни объяснять свой костюм, ни переодеваться. Поднимаясь по широким ступеням резного деревянного крыльца, Делглиш выразил свое восхищение домом. Ховард ответил: Это проект шведского архитектора, который застраивал новые участки в Кембридже. На самом деле дом принадлежит моему университетскому приятелю. Он вместе с женой получил приглашение на пару лет в Гарвард. Если они решат там остаться, он, может быть, захочет продать дом. Во всяком случае, на ближайшие полтора года мы устроены, а потом можем поискать в округе что-нибудь другое, если понадобится. Теперь они шли по просторной винтовой, тоже деревянной лестнице, поднимавшейся из самого холла. Наверху кто-то слушал финал третьего бранденбургского концерта Баха. Великолепные контрапунктные созвучия словно бились о стены, переполняя дом. Мейсингем почти зримо представил себе, как дом поднимается на своих белых крыльях и радостно парит над болотами. Делглиш спросил, перекрывая громкие звуки музыки. «Миссис Шофилд здесь нравится?» Голос Ховарта, шедшего впереди, продуманно безразличный, ответил им сверху. «Ох, к тому времени она, возможно, куда-нибудь переедет. Доменика предпочитает разнообразие. Моя единокровная сестрица страдает Бадлеровым рер домиссиль Ей всегда хочется быть где-нибудь в другом месте. Боязнь домоседства, французский». Ее естественное обиталище Лондон, но сейчас она живет у меня, потому что иллюстрирует элитное издание Крабба для Парадайн Пресс. Краб Джордж, английский поэт, представитель просветительского классицизма. Последователь Поуна. Пленка подошла к концу. Ховард приостановился и сказал рисковато, как бы жалея, что решился заговорить об этом. Думаю, следует предупредить вас, что сестра вдовела всего полтора года назад. Ее муж погиб в автокатастрофе. Вела машину она, но ей повезло. Но, во всяком случае, я считаю, что повезло. Отделалась легкими царапинами. Чарльз Шофилд умер через три дня. Весьма сожалею, сказал Делглиш. Циник, скрывавшийся где-то внутри него, подумал. С какой целью он сообщил мне об этом? Хорд произвел на него впечатление человека очень замкнутого, не из тех, кто легко поверяет другим детали личной или семейной трагедии. Было ли это обращением к его рыцарственным чувствам, скрытой просьбой отнестись к сестре с особой чуткостью? Или Хорд стремился предупредить его, что она все еще не оправилась от горя, непредсказуемо, даже неуравновешенно? Вряд ли он подразумевал, что после этой трагедии она испытывает непреодолимую потребность убивать своих любовников. Они поднялись на самый верх и остановились на широком деревянном балконе, который, казалось, свободно парил в пространстве. Ховард толчком растворил дверь и сказал. «Я вас оставлю. Я собираюсь пораньше приняться за заготовку обеда. Она здесь». И он крикнул в глубину комнаты. Это командор Делглиш и детектив-инспектор Мессингем из столичной полиции. По поводу убийства. Моя сестра, Доменика Шофилд. Комната была необъятна, с треугольным окном от крыши до пола, выступающим над полями словно нос корабля и с высоким изогнутым потолком из светлой сосны. Мебель в стиле модерн, но ее совсем мало. На самом деле комната больше напоминала музыкальную студию, чем гостиную. У стены в беспорядке стояли музыкальные пюпитры и футляры для скрипок, а над всем этим смонтированный на стене музыкальный центр с самой современной и явно очень дорогой стереоаппаратурой. В комнате была только одна картина — «Маслом». Сидни Нолан, портрет Неда Келли. Нолан Сидни, австралийский художник. Келли Нед — австралийский разбойник, смелость которого вошла в поговорку. Безликая металлическая маска с бесцветными глазами, проглядывающими сквозь узкую прорезь, прекрасно вписывалась в строгую аскетичность комнаты, гармонировалась с чернотой голых, уходящих в сумеречный свет полей за окном. Легко было представить себе Неда Келли, мрачного Хэри Уорда не столь давних дней, решительно пересекающего перепаханное поле. Хэриуорд, Гервард, полулегендарный предводитель сопротивления англосаксов Вильгельму-Завоевателю. Доменика Шофилд стояла у чертежной доски посреди комнаты. Она повернулась и без улыбки посмотрела на них глазами брата. Делглиш снова смотрел в поразительно синие озера глаз под изогнутыми густыми бровями. Как всегда, в такие все более и более редкие моменты, когда он встречался лицом к лицу с красивой женщиной, у него дрогнуло сердце. Красота волновала не столько его чувственность, сколько чувство, и он радовался, что все еще может вот так реагировать на нее даже во время расследования дел об убийстве. И все же ему хотелось бы знать, насколько заученными были и плавный медленный поворот, и первый отстраненный, но тем не менее вдумчивый взгляд этих замечательных глаз. В предвечернем свете их радужки казались почти пурпурными, а белки отсвечивали голубым. У нее была матовая цвета спелого меда кожа, льняные волосы она оттянула с лба назад и заколола тугим узлом на затылке, у самой шеи. Синие джинсы туго обтягивали сильные бедра а поверх джинсов она надела рубашку в синюю зеленую клетку с открытым воротом. Делглиш рассудил, что ей лет на десять меньше, чем брату. Когда она заговорила, голос у нее оказался удивительно низким для женщины, даже чуть грубоватым. «Садитесь», — она неопределенно махнула правой рукой в сторону одного из хромированных с кожаными сиденьями кресел. «Вы не станете возражать, если я буду работать?» «Нисколько, если вы не против того, чтобы с вами разговаривали во время работы. И если вас не смущает, что я сижу, а вы стоите». Он подтянул кресло поближе к Мольберту, так, чтобы видеть ее лицо и ее работу, и уселся поудобнее. Кресло оказалось замечательно комфортным. Делк лишь почувствовал, что она уже жалеет о том, что была недостаточно любезна. Во всяком противостоянии психологическое преимущество оказывается на стороне того, кто стоит, но не тогда, когда оппонент сидит весьма удобно и именно в том месте, которое сам для себя выбрал. Мессингем с чуть ли не демонстративной осторожностью поднял другое кресло и бесшумно поставил его у стены, слева от двери. Она без сомнения чувствовала его присутствие у себя за спиной, но не подала и виду. Возражать против создавшейся по собственной оплошности ситуации она вряд ли могла, но, как бы почувствовав, что беседа началась не очень-то благоприятно, пояснила: Мне очень жаль, что я могу показаться вам одержимой работой, но я должна успеть к сроку. Мой брат, должно быть, сказал вам, что я иллюстрирую новый сборник стихов Краба для издательства Парадайн Пресс. Этот рисунок к промедлению. «Дайна посреди своих редкостных вещичек». Делглиш понимал, что она должна быть вполне компетентный художник, раз получила такой заказ. И все же он был поражен выразительностью уверенных линий карандашного рисунка, представшего его глазам. Рисунок изобиловал деталями и все же не был перегружен. В нем совершенно отсутствовала суетливость. Он был прекрасно скомпонован и поразительно декоративен. Изящная девичья фигурка на нем гармонично вплеталась в тщательно описанные краббом вожделенные предметы. Здесь были все они, также тщательно вырисованные: и фигурные обои, и розовый ковер, и рогатая голова оленя на стене и усыпанные драгоценными камнями, инкрустированные эмалью часы. «Несомненно, это была очень английская иллюстрация к творению самого английского из поэтов», — решил Делглиш. Художница не пожалела сил на изучение предметов того времени. На правой стене висел пробковый щит с приколотыми к нему рисунками, явно предварительными этюдами. Дерево, незаконченные интерьеры, предметы обстановки, беглые наброски пейзажей. «Хорошо, что нет необходимости любить произведение поэта, чтобы достаточно компетентно его иллюстрировать», — сказала она. «Кто это сказал, что краб — Александр Поуп в шерстяных носках?» Поуп Александр, английский поэт, представитель просветительского классицизма. «После первых двадцати строк мой мозг начинает вибрировать в ритме рифмованных двустишей». Но может быть вы приверженец неоклассицизма? Вы ведь пишете стихи? Она произнесла это так, будто он в качестве хобби занимался коллекционированием сигаретных оберток. Долглиш ответил: Я с уважением отношусь к краббу с тех самых пор, как еще мальчишкой прочел, как Джейн Остен говорила, что могла бы захотеть стать миссис Крабб. Когда он в первый раз отправился в Лондон, он был так беден, что ему пришлось заложить все свое платье а на полученные деньги он купил томик стихов Драйдена. Английский поэт, драматург и критик, Вы это одобряете? Меня это трогает. И он процитировал: В несчастьях мир погряз, и в горестях, и боли. Но милый дом ее не знал такой недоли. О слезах матерей и вдов ей горько знать. И все ж она могла, прочтя молитву, спать. Ведь счастлива она, сердце велико, и радости печали оно вместит легко. Она быстро и коротко глянула на него, полоснув синими глазами. В данном случае, к счастью, не осталось ни матери, ни вдовы, проливающих слезы. И я перестала читать молитвы, когда мне исполнилось девять лет. Или вы просто хотели доказать, что можете цитировать Крабба? «Ну да, конечно», — ответил Делглиш. «На самом деле я приехал, чтобы потолковать с вами вот об этом». Он достал из кармана плаща пачку писем. Раскрыв одно из них, он протянул ей листок и спросил. «Это почерк Лоримера?» Она нехотя взглянула на листок. «Разумеется». «Жаль, что он так и не отослал их. Я прочла бы их с удовольствием, но, по всей вероятности, не сейчас». «Не думаю, что они так уж отличаются от тех, которые он отослал». На миг ему показалось, она собирается отрицать, что получала письма. Потом он подумал, она вспомнила, что они легко могут проверить у почтальона. Отметил, каким настороженным стал ее взгляд. Вот так и кончается любовь, сказала она, не громовыми раскатами, жалобным писком. Не столько писком, сколько криком боли. Она уже не работала, стояла неподвижно, пристально разглядывая рисунок. Просто невероятно, как непривлекательно страдание. Он мог бы добиться большего, если бы просто честно сказал, «Для меня это значит так много, а для тебя почти ничего. Так будь великодушна, что тебе стоит? Уделяй мне полчасика, время от времени. Я бы его больше уважала». «Но ведь он не о коммерческой сделке просил», — сказал Делблиш. «Он просил о любви». «Как раз этого-то я и не могла ему дать, и он не имел права ожидать этого от меня». «Никто из нас не имеет права ожидать этого», — подумал Делглиш. «Но мы все равно ожидаем». Непонятно почему, вдруг ему вспомнилась интенция Плутарха. «Мальчишки швыряют камнями в лягушек ради игры. Но лягушки гибнут не ради игры, они умирают по-настоящему». «Когда вы порвались с ним?» — спросил он какое-то мгновение она удивленно молчала я хотела спросить вас откуда вы узнали, что это я порвала с ним но ведь вы разумеется прочли письма я думаю они сплошное нытье. я сказала ему что не хочу больше его видеть месяца два назад с тех пор я не сказала с ним ни слова вы объяснили ему причину нет Я вовсе не уверен, что была какая-то причина. Разве нужна причина? Если вы предполагаете, что появился другой мужчина, то нет, не появился. Какой у вас должно быть замечательно простой взгляд на жизнь? Я полагаю, работа в полиции порождает особый вид ментальности, картотечный. Жертва — Эдвин Лоример. Преступление — убийство. Обвиняемая — Доминика Шофилд. Мотив ⁇ секс. Вердикт ⁇ виновно. Как жаль, что теперь нельзя завершить все это аккуратненьким приговор ⁇ смертная казнь ⁇ Ну, скажем, он мне просто надоел. Когда вы исчерпали его сексуальные и эмоциональные возможности? Скорее, скажем, интеллектуальные, если вы простите мне некоторое высокомерие. Я считаю, что физические возможности человека исчерпываются довольно скоро. А вы? Но если человек умен, остроумен, если он с энтузиазмом относится к чему-то, свойственному ему одному, тогда отношения имеют какой-то смысл, не правда ли? Я когда-то дружила с человеком, который был знатоком церковной архитектуры XVII века. Мы проезжали бесчисленные километры, осматривая церкви. Это было так увлекательно пока не кончилось, и теперь я очень много знаю об архитектуре конца XVII века. Хоть что-то положительное да осталось. А у Лоримера интеллектуальные увлечения сводились всего лишь к популярной философии и судебной медицине. Судебной биологии. Он странным образом не желал о ней говорить. Я бы сказала, что акт о сохранении служебной тайны был крупными буквами выгравирован на том месте, которое он назвал бы своей душой. Кроме того, он был невероятно скушен, даже когда говорил о своей работе. Ученые, как правило, скучные, я знаю это по опыту. Мой брат — единственный ученый из всех, кого я знаю, кто не наскучивает мне после первых же десяти минут общения. «И где вы занимались любовью?» Вопрос бестактный и грубый. Разве это имеет отношение к делу? Может иметь. Для тех, кто знал, что вы любовники. Никто не знал. Я не испытываю удовольствия, когда мои личные дела обсуждают, хихикая в дамской уборной у Хогота. Значит, никто не знал, кроме вас и вашего брата. Брат и сестра, должны быть, заранее договорились. Не имеет смысла отрицать, что Ховард знал. Она ответила, «Надеюсь, вы не собираетесь спрашивать, одобрял ли он это?» «Нет, я счёл, само собой разумеющимся, что не одобрял». «Какого чёрта? С чего это вы так решили?» Она хотела, чтобы это прозвучало легко, даже шутливо, но Делглиш расслышал в её тоне острые нотки настороженности и гнева. Он ответил мягко. Просто я попытался поставить себя на его место. Если бы я только что приступил к новой для меня работе, и работе довольно трудной, а моя сестра завела интрижку с моим сотрудником, да еще с тем, кто по всей вероятности полагает, что его обошли из-за меня, я счел бы, что без этого осложнения я вполне мог бы обойтись. «Вероятно, вам недостает уверенности моего брата». Ему вовсе не нужна была поддержка Эдвина Лоримера, чтобы успешно руководить лабораторией. «Вы приезжали с ним сюда?» «Соблазнять сотрудника моего брата здесь, в его собственном доме? Если бы я недолюбливала брата, это могло бы придать Роману некоторую дополнительную пикантность. На заключительном этапе, признаюсь, это даже могло бы помочь. Но поскольку я своего брата люблю это было бы просто проявлением дурного вкуса у нас обоих машины а его особенно просторно я полагал что такова практика сексуально озабоченных подростков в машине должно быть весьма неудобно и холодно очень холодно что явилось еще одной причиной разрыва она вдруг повернулась к нему и сказала с неожиданной страстностью послушайте «Я вовсе не пытаюсь вас шокировать, я просто стараюсь говорить правду. Я ненавижу смерть и утраты, и насилие, так да кто же их любит? Но я и не горюю о нем, так что не нужно выражать мне соболезнования. Есть только один человек, смерть которого принесла мне много горя, и человек этот — не Эдвин Лоример. И я не чувствую себя виноватой. Зачем? «Я не виновата. Даже если бы он убил себя, я не чувствовала бы за собой вины. А так как есть, я не думаю, что его смерть имеет ко мне хоть какое-то отношение. Думаю, он как раз мог бы хотеть убить меня. У меня же не было ни малейшего повода для этого». «А вы не представляете, кто мог бы это сделать? Кто-то чужой, скорее всего». Кто-нибудь, кто пробрался в лабораторию, чтобы подложить или уничтожить какое-то вещественное доказательство. Может быть, пьяный водитель хотел завладеть образцами своей крови. Эдвин застал его, и взломщик его убил. Анализы на содержание алкоголя в крови не делаются в отделе биологических исследований. Тогда это мог быть какой-нибудь враг, кто-то, затаивший на него зло, против кого он когда-то давал показания. «В конце концов, он должен быть хорошо известен своими выступлениями в суде. Это смерть эксперта-свидетеля». «Тут есть одна трудность», — сказал Делглиш. «Как убийца смог пробраться внутрь и выбраться из лаборатории? Он мог войти в течение дня и прятаться, пока не закрыли лабораторию на ночь. А это уж ваше дело — выяснить, как он оттуда выбрался». Возможно, выскользнул незамеченным благодаря всей этой невероятной шумихе, возникшей, когда эта девочка, Бренда Придмор, кажется, обнаружила труп. Не думаю, что хоть кто-нибудь следил тогда за входной дверью. «А ложный звонок по телефону к миссис Бидуэлл?» «Но я бы сочла, что он вряд ли связан с этим. Просто кто-то попытался подшутить над нами». А теперь звонившая слишком напугана, чтобы признаться. На вашем месте я опросила бы лабораторных сотрудниц, тех, что помоложе. Такие шутки могут прийтись по вкусу не очень умным девицам». Делглиш расспросил ее о том, где она была и что делала накануне вечером. Она сказала, что не пошла вместе с братом на деревенский концерт, так как не любит сельских увеселений и не имела никакого желания слушать Моцарта в посредственном исполнении. Кроме того, ей нужно было закончить пару рисунков. Они рано поужинали, примерно в 6.45, а в 7.20 Ховард выехал из дома. Она продолжала работать, ее никто не прерывал, ни звонки по телефону, ни посетители, до тех пор, пока вскоре после десяти не вернулся ее брат. Тогда они выпили по бокалу подогретого виски на ночь, и брат рассказал ей, как провел вечер. Затем оба довольно рано отправились спать. Она сама, не ожидая, когда ее спросят, отметила, что брат, вернувшись, выглядел вполне нормально, хотя они оба сильно устали. Накануне ночи он выезжал на место убийства и очень мало спал. Она действительно время от времени пользовалась услугами миссис Бидуэлл, например, до и после званого обеда, который она и Ховард устроили вскоре после приезда. Но она никогда не обратилась бы к миссис Бидуэлл за помощью в такой день, когда та занята в лаборатории. «Ваш брат говорил вам, что после перерыва уходил из зала на некоторое время?» — спросил Делглиш. Он сказал мне, что с полчаса просидел на могильном камне, размышляя о том, что все мы смертны. Могу себе представить, что на той стадии концерта ему вполне могло показаться, что мертвые способны более успешно вызвать у человека интерес, чем живые. Делглиш поднял глаза к высокому изогнутому потолку и спросил. «Обогреть этот дом зимой, вероятно, требует огромных затрат» как он отапливается. И снова последовал быстрый, короткий взгляд, синий с полох. У нас центральное отопление. Газ. Открытого огня в доме нет. Камин, пожалуй, единственное, чего нам здесь не достает. Так что мы не могли бы сжечь у себя в доме белый халат Мидлмасса. Впрочем, надо быть идиотами, чтобы пытаться это сделать. «Самым разумным было бы набить карманы камнями и зашвырнуть его в шлюз в Лимингсе. В конце концов, вы бы его оттуда выгребли, но я не вижу, как вы могли бы выяснить, кто его туда забросил. Я бы сделала именно так». «Нет, вы бы так не сделали», — мягко сказал Делглиш. «Там не было карманов». Она не предложила проводить их, но Ховард ждал их внизу, у лестницы. «Вы не говорили мне, что ваша сестра была любовницей Лоримера», — сказал Делглиш. «Неужели вам и вправду удалось убедить себя, что это не имеет отношения к делу?» «К его смерти? Какое это может иметь к ней отношение?» «Это могло иметь отношение к его жизни. Сомневаюсь, что это имело отношение к жизни моей сестры. И разве я сторож сестре моей?» Перефраз ответа Каина Богу, разве я сторож брату моему? Она вполне способна сама отвечать за себя, как вы, вероятно, заметили. Он проводил их до машины, как церемонный хозяин, любезно выпроваживающий незваных гостей. Открывая дверцу машины, Делглиш спросил. «Цифры 18 и 40. О чем-нибудь вам говорят?» «В каком контексте?» «В каком угодно». В 1840-м Уэвелл опубликовал «Философию индуктивных наук», родился Чайковский, Берлиоз написал «Симфоник фенебре триумфаль», «Траурно-триумфальная симфония», французский. По-моему, это все, что мне известно об этом ничем не примечательном годе. Или, если вы предпочитаете иной контекст, 18 к 40, отношение массы протона к массе электрона. Массингем с другой стороны ровера откликнулся. «А я полагал, это 18 к 36, если только кто не любит округлять цифры. Спокойной ночи, сэр». Когда они с въездной аллеи на дорогу, Делглиш поинтересовался. «Как это вы помните? Такие совершенно нам с вами ненужные сведения». «Со школы еще помню». У нас там не очень-то хорошо было с социальным составом, зато преподавали прекрасно. А это число из тех, что застревают в памяти. Только не в моей. И, как вам показалось, миссис Шофилд? Не ожидал, что она такая. Такая привлекательная? Такая талантливая? Или такая высокомерная? И то, и другое, и третье. А лицом она кого-то напоминает, актрису. Французскую, по-моему. Симону Синьоре в молодости. Удивительно. Разве вы были уже в таком возрасте, что можете ее помнить? В прошлом году смотрел повтор «Каскедор» — «Золотая каска», фильм французского режиссера Жака Бекера с Симоной Синьоре в главной роли. Она произнесла по меньшей мере одну довольно мелкую ложь. «Если не считать крупной лжи», — подумал Мессингем, которую она, может быть, произнесла, а может и нет. Он имел уже достаточный опыт, чтобы знать, что самое трудное в расследовании — это распознать главную ложь, объявление себя невиновным. Мелкие же спонтанные измышления, часто вовсе не и в конце концов заставляют путаться и выдают лгуна. «Да, сэр». О том, где они с Лоримером занимались любовью. На заднем сиденье машины. Не могу в это поверить. А вы? Делглиш очень редко обращался с вопросом к подчиненному так прямо. Обескураженный мессингом почувствовал себя как на экзамене. Прежде чем заговорить, он тщательно взвесил ответ. Психологически это может быть и неверно. Она женщина утонченная, любящая комфорт и весьма высокого мнения о собственном достоинстве. И ведь она, должно быть, видела, как извлекали из разбитой машины тело ее мужа после той катастрофы, что случилось, когда она сама была за рулем. Как-то мне не кажется, что ей могли быть по душе занятия сексом на заднем сиденье машины, если только она таким образом не пыталась изгнать самую память о катастрофе. «Такое могло быть», — Далглиш улыбнулся. «Ну, я-то объяснял это себе не в таких эзотерических терминах. Красный ягуар, да еще самой последней модели, вряд ли такое уж незаметное транспортное средство, чтобы разъезжать по окрестностям с любовником. К тому же мистер Лоример-старший говорил, что его сын редко выезжал из дома по вечерам, тем более по ночам». А если выезжал, то только на место убийства. Эти вещи непредсказуемы. С другой стороны, он часто задерживался в лаборатории. Не всякая задержка могла объясняться работой. Мне думается, его рандеву с миссис Шофилд происходили где-то совсем неподалеку от лаборатории. «Вам это представляется важным, сэр?» «Достаточно важным, чтобы заставить ее солгать». Какая ей разница, узнаем мы, где они забавлялись друг с другом или нет? Я мог бы понять, если бы она ответила, что это не наше дело. Но зачем ей было лгать? И еще был один момент, когда она на миг утратила самообладание. Это случилось, когда она говорила о церковной архитектуре XVII века. У меня создалось впечатление, что она вдруг, почти неуловимая и буквально на один миг смутилась, когда поняла, что почти проговорилась или, во всяком случае, сказала что-то, о чем лучше было бы промолчать. «Когда завтра мы разделаемся с опросами, давайте-ка заглянем в часовню Хогата. Но ведь сержант Рейнольдс уже заглядывал туда, сэр, после того, как осмотрел территорию вокруг дома. Это всего лишь запертая пустая часовня. Он ничего там не обнаружил. Может быть, там и нечего обнаруживать, просто интуиция работает. Ну, теперь давайте-ка отправимся назад в Гайзмарш. Там ведь пресс-конференция назначена, а потом мне надо будет успеть поговорить с главным констеблем, если он успел вернуться. После этого я бы хотел снова повидать Бренду Придмор, а попозже заехать в старый пасторский дом, потолковать с доктором Керрисоном. Но только после того, как мы выясним, что там миссис Гоу-то-бед может предложить нам на обед в этом своем простофиле.